Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Рафаэль Соботине. Удачи капитана Блада. Главы из романа. Перевод с английского Дмитрия Возникевича. Драконова челюсть. Это был красавец фрегат. Не только его корпус, но и мельчайшие детали были сработаны с той любовной старательностью, которой нередко отличаются испанские корабелы. Назывался он словно бы для сочетания благочестия с верностью Сан-Филиппе и был отделан с утонченностью не уступающей красоте его обводов. Большая каюта, залитая солнцем, бьющим в глядящие на пенный след высокие кормовые иллюминаторы, блистала роскошью. Здесь была мебель с искусной резьбой, Комчатные драпировки и переборки с позолоченным орнаментом. Питер Блад, нынешний владелец корабля, склонясь над сидящим в шезлонге у задней переборки испанцем, занимался своим исконным делом хирургией. Его руки, красивые, сильные, ловкие и по нежности не уступающие женским, сменили повязку на бедре испанца, где раздробленная кость пронзила ткани. Закрепив наконец рамки удерживающие шину на месте, Блат выпрямился и кивком головы отпустил помогавшего ему негра-стюарда. Вот и всё, дона Ларьо спокойно сказал Блат по-испански. Говорил на этом языке он бегло и даже изящно. Теперь могу дать вам слово, что вы снова будете ходить, не хромая. Слабая улыбка рассеяла тени на измученном патрицианском лице пациента. За что, сказал он, спасибо богу и вам. Это же просто чудо. Никакого чуда, обыкновенная хирургия. А, ну а хирург это и есть чудо. Поверит ли мне, когда я скажу, что меня поставил на ноги капитан Блад? Питер Блад, высокий и гибкий, опускал засученные рукава своей изящной батистовой рубашки. Глаза его поразительно синие под чёрными бровями на орлином лице, с загорелым до цвета красного дерева, серьезно смотрели на гостя. «Хирург, всегда хирург», — сказал он, словно бы оправдываясь. «А я, как, возможно, вы слышали, когда-то был хирургом. Как я убедился в этом лично к собственному благу? Но по какой прихоти судьбы хирург стал пиратом?» Капитан Блат задумчиво улыбнулся. «Мои беды свалились на меня из-за того, что я исполнял, как и в данном случае свой долг хирурга. Из-за того, что я лечил раненого, не интересуюсь, где он получил свои раны. Это был несчастный бунтовщик, который поддерживал герцога Монмута. А кто лечит бунтовщика, бунтовщик и сам, так гласит закон людей, верящих в Христа. Я был схвачен на месте преступления за возмутительным занятием перевязыванием его ран и приговорён к смертной казни. Наказание было смягчено, однако не из милосердия. На плантациях требовались рабы. С группой других несчастных меня отправили за океан и продали на Барбадосе. Я бежал и решил, что хирург погиб, когда на свет появился капитан Блад. Но призрак хирурга всё ещё жив в теле пирата, как вы убедились, Дон Иларио. С своим огромным облаком И этот призрак по-прежнему занимается опасной благотворительностью. А капитан Влад, пристально взглянув на испанца, заметил румянец на его щеках и странное выражение глаз. — Вы не боитесь, что история повторится? — Я не желаю ничего бояться, — ответил капитан Влад и потянулся за камзолом. Натянул на плечи одеяние из черного атласа богато отделанное серебряным кружевом. Поправил перед зеркалом роскошную жибо, расправил завитки чёрного парика, и в этом элегантном наряде, более уместном в вестибюлях Эскуриала, чем на квартердеке пиратского корабля, шагнул к выходу. Теперь отдыхайте, постарайтесь поспать, пока не пробьёт 80 склянок жара у вас нет. Но тем не менее, я прописываю вам покой. Пациент, однако, не выказал склонности к отдыху. — Дон Педро, пока вы не ушли, подождите. Это положение вгоняет меня в стыд. Будучи так обязанным вам, я не могу лгать. Я скрыл свое истинное лицо. Губы Блада насмешливо искривились. Я и сам не раз убеждался, что это иногда выгодно. Да, но тут совсем другое дело. Против этого восстаёт моя честь. Спокойно встретив своими чёрными глазами взгляд капитана, он продолжал: "Для вас я лишь один из четверых потерпевших кораблекрушение испанцев, которых вы спасли со скалы Сент-Винсент-Киз и великодушно взялись доставить в Сан-Доминго. Честь требует, чтобы вы узнали ещё кое-что". Блада это казалось слегка развеселило. Вы знаете, вам надо всё добавить многое к тому, что мне уже известно. Вы, дон Иларио де Саведра, король Испании назначил вас новым губернатором Испаньолы. До шторма, повлекшего за собой корабли крушения, ваш корабль входил в эскадру маркиза де Лаконет, который должен сотрудничать с вами в уничтожении того сущего демона-разбойника и пирата, того врага Бога и Испании, что носит имя Питер Блад. На бледном лице доны Иларио отразилась вся глубина его изумления. Virgen Santissima! Пресвятая Дева Мария! Вам это известно, когда корабль ваш стал тонуть, вы с похвальной предусмотрительностью спрятали своё назначение в карман. Я проявил не менее похвальную предусмотрительность и прочёл его вскоре после того, как вы оказались на борту пиратом не до щепетильности. — И, несмотря на это, вы не только лечите меня, но даже везете в Сан-Доминго? Вражение его лица внезапно изменилось. — А, понимаю. Вы полагаетесь на мою благодарность и... Но тут капитан Блат прервал его. «Благодарность — Благодарность? Он засмеялся. На это чувство я стал бы менее всего полагаться. Полагаюсь я только на себя, сеньор. Я уже сказал вам, что не желаю... Ничего бояться. Вы обязаны не пирату, а хирургу. Это обязанность перед призраком, так что забудьте о ней. Не затрудняйте себя вопросом, перед кем у вас долг, передо мной или перед вашим королём. Я предупреждён, для меня этого достаточно. Отдыхайте, Донна Ларио. Выйдя на кафут, где бездельный чели около 40 пиратов, половина корабельной команды, Блад заметил, что недавно ясное небо потемнело. Однако после урагана, разорившегося 10 дней назад, в то утро, когда он спас дона Эларио и находящихся с ним трёх человек, погода была неустойчивой. Из-за часто меняющихся сильных ветров, перемежающихся штилями, Сан-Филипе пока что находился леше в 20 милях к югу от Саоны. Сейчас корабль еле полз по мягко волнующемуся тёмно-синему морю. Паруса его то наполнялись ветром, то опадали. Далёкие горы испаньолы, ранее ясно видные с правого квартердека, скрылись за пепельной дымкой. Чефинч, штурман, стоявший на палубе, обратился к проходящему мимо бладу. "Вот это ещё неприятности, капитана. Я начинаю сомневаться, что мы вообще доберёмся до Санта-Минига. У нас на борту и она. Относительно неприятностей, Чефинч, не ошибся." Полдень задул сильный ветер с запада, и поднялась такая буря, что его шутливые сомнения насчёт возможности добраться в Сан-Доминго все на борту после полуночи разделяли всерьёз. Под проливным дождём, раскатами грома и ударами громадных волн Сан-Филиппе несло на северо-запад. И лишь на рассвете ураган прекратился, оставив корабль болтаться в бушующем море и исправлять повреждения и заลิзовывать раны. Поручни на корме А вместе с ними и орудие на вертлюжной установке снесло за борт. Сгика в средней части корабля смыла шлюпку, а бломки другой запутались в снастях на носу. Но стражу больше всего пострадал грот-мачта. Она треснула и стала не только бесполезной, но и опасной. Однако, несмотря на всё это, штормом их пригнало почти к месту назначения. На севере менее чем в 5 милях по курсу виднелся Эль-Росарио за которым мы ходился Сан-Доминго. В принадлежащих Испании водах этой гавани, под пушками крепостей короля Филиппа, Дон Иларио в собственных интересах должен был обеспечить пиратов эскортом. Ещё стояло раннее утро, солнечное, сверкающее после бури, когда потрепанный ею корабль с наполненными лёгким ветерком парусами Фок и Бизань мачтет, но без единого лоскутка на грот-мачте, кроме кастильского знамёна на клотике прошел мимо естественного волнореза, давным-давно намытого водами осамы, и вошел в гавань Сан-Доминго узким восточным проливом, известным под названием Драконова челюсть. Пираты обнаружили уютную бухту у кораллового островка, имевшего в те времена четверть мили в ширину и почти милю в длину, с грядой холмов посередине увенчанных купами пальм. Сан-Филиппи бросил там якорь и отсалютовал орудийным выстрелом раскинувшимся на берегу обширной гавани, благороднейшему городу Новой Испании. Белый, чистый город стоял в изумрудном обрамлении широкой саванны. Над его площадями, дворцами и церквами, словно бы перенесёнными из Кастилии, высился шпиль собора, в котором покоится прах Колумба. У белого мола поднялась суматоха, а всколь Александ Сан-Филиппи торопливо двинулась вереница лодок. Возглавил его позолоченный двадцативесельный баркас, над ним развевался красно-жёлтый флаг Испании. Под красным тентом с золотой бахромой сидел осаннистый, смуглый, выбритый до синевы синьор в светло-коричневой помпезной одежде и в широкой шляпе с плюмажем. Взобравшись по трапу на корму Сан-Филипе, он тяжело дышал и обливался потом. Капитан Блад вышел, чтобы встречать его в великолепном чёрном с серебром камзоле стоял у шезлонга, на котором вынесли из каюты беспомощного дона Иларио. Возле него почтительно стояли три товарища по корабельному крушению, а позади выстроились пираты с мушкетами в шлемах и латах, для сходства с испанскими пехотинцами. Но Дон Клименто Педросо, отставной губернатор, на смену которому прибыл Дон Иларио, не поддался на обман. Около года назад возле Пуэрто-Рико На палубе Галеона, который капитан Блад взял на абордаж и ограбил, Педроса находился лицом к лицу с пиратом. А лицо капитана Блада было не из тех, что легко забываются. Дон Клемента резко остановился. Его мясистое круглое лицо исказилось яростью и страхом. Капитан, сняв шляпу, учтиво раскланился с ним. — Память вашего превосходительства делает мне честь. Только не подумайте, что я плаваю под чужим флагом. Он показал на флаг, благодаря которому Сан-Фелипе был оказан любезный приём. У меня на борту находится Дон Иларио де Саведра, новый губернатор Испаньолы, назначенный королём Филиппом. Дон Клименто опустил взгляд на бледное лицо человека в шезлонге и молча стоял, тяжело дыша, пока Дон Иларио вкратце объяснил, что произошло и предъявил назначение, сильно подмоченное морской водой, но всё же разборчивое. Три испанца, спасённые вместе с ним, тоже представились и заверили, что все прочие подтверждения будут доставлены марквизом де Риконета, адмиралом Испании, чья эскадра должна в ближайшее время прибыть в Сандоминго. Дон Клементе в хмуром молчании просмотрел назначение нового губернатора. Потом благоразумно попытался скрыть под холодным достоинством ярость, вызванную положением дел и присутствием капитана Блада. Однако он явно спешил покинуть борт корабля. Мой баркас к услугам вашего преосвященства, дона Ларио. Полагаю, нас здесь ничто не задерживает. И не желая в своей напыщенной спеси видеть капитана Блада, отвернулся. Ничто, ответил Дон Иларио, кроме выражения благодарности моему спасителю и выдачи ему в качестве вознаграждения провианта. Дон Клименто не поворачивая головы, кисло сказал: "Сама собой, полагаю, ясно, что его нужно отпустить с миром". "Мне бы надо стыдиться такой скудной и жалкой благодарности", сказал Дон Иларио. "Особенно при нынешнем состоянии корабля". Позвольте ему запастись здесь дровами, водой, свежим преянтом и шлюпками взамен потерянных в шторм, слишком малое вознаграждение за оказанную мне громадную услугу. Он должен также получить убежище в Сан-Доминго, чтобы произвести ремонт. Капитан Блад вмешался. Для такого ремонта не нужно будоражить Сан-Доминго. Этот остров вполне меня устраивает. И с вашего позволения, Дон Клемент, я беру его во временное пользование. Дон Клементо, стоявший в немом возмущении, пока говорил Дон Иларио, теперь повернулся к Бладу и дал волю своим чувствам. С моего разрешения, воскликнул он, пожелтев. Благодарю Бога и всех святых, что я избавлен от этого пожара, поскольку губернатор теперь Дон Иларио. Саведро нахмурился и заговорил с нескрываемой суровостью. Будьте добры, не забывайте об этом, Дон Клементо, и придерживайтесь соответствующего тона. А Я слуга вашего преосвященства, смещённый губернатор поклонился с гневной иронией. "Разумеется, ваше дело решать, как долго этот враг Бога из Испании будет пользоваться покровительством и гостеприимством его октлического величства. Столька, сколько ему потребуется для ремонта. Понятно. И как только окончится ремонт, он, разумеется, сможет свободно отплыть, чтобы топить и грабить испанские суда". А Ведро холодно ответил. — Я дал слово, что он сможет отплыть без помех. А в течение сорока восьми часов его не будут преследовать или принимать против него каких-либо иных мер. — И вы дали ему такое слово! Черт возьми, слово! Капитан Блатт вежливо перебил Дона Климента. — Мне кажется, что будет благоразумно получить слово и от вас, мой друг. Им руководил не страх за себя а любезность по отношению к дону Иларио. Он хотел связать бывшего и нового губернаторов общей ответственностью, чтобы дон Клемента впоследствии не вредил своему преемнику, на что Блад считал его вполне способным. Ошеломленный дон Клемента неистов замахал пухлыми руками. — От меня! От меня! Ярость душила его, пухлое лицо раздулось и, казалось, вот-вот лопнет. — Думаете, я дам слово пирату? Думаете — Думаете, воля ваша? Если вам так больше нравится, могу заковать вас в кандалы, запереть и держать на борту с доном Иларио, пока не буду готов к отплытию. — Это грубый произвол! — капитан Блатт пожал плечами. — Можете называть это так. Я называю это взятием заложников. Дон Клемента глянул на него с нарастающей злобой. — Я заявляю протест. Под нажимом... — Никакого нажима. — Вы дадите мне слово? — Иль я закою вас в кандалы. Где ж тут можем? Тут вмешался Дон Иларио. Перестаньте, сеньор, перестаньте. Эти пререкания в высшей степени отвратительны. Либо дайте слово, либо примиритесь с последствиями. И Дон Клементо, несмотря на свою злобу, был вынужден дать требуемое слово. Когда разгневанный Дон Клементо удалился, капитан Блат и Дон Иларио любезно распрощались, после чего шезломк опустили на канатах в баркас. Расстались они с взаимными комплиментами, хотя было совершенно ясно, что когда перемирие окончится, они не помешают боевым действиям, Донн Эларио как-то вот требует долг. Блад улыбался, глядя, как красный баркас с развивающимся флагом идёт на вёслах через гавань к молу. С ним ушло ещё несколько лодок, другие, гружённые фруктами и овощами, свежим мясом и рыбой, остались возле Сан-Филипа. Владельцам нужно было распродать свой товар, а пиратский это корабль или нет, их мало заботило. Валверстон, одноглазый гигант, который бежал с Барбадоса вместе с Бладом и с тех пор был одним из его ближайших помощников, встал рядом с ним, опершись о фальшборд. — Надеюсь, ты не будешь слишком полагаться на слово этого синерожего толстяка губернатора? — Право же, Нед. Нехорошо быть подозрительным по натуре. Разве он не дал слова? И неужели можно заподозрить его в нечестности? Стыдно, Нед. Однако, чтобы у него не возникло искушения, мы укрепимся на этом острове. И пираты немежко принялись за дело. Были сколочены сходни, соединяющие корабль с островом, и на эту полоску песка и кораллов перетащили с корабля все двадцать четыре орудия. Их установили так, чтобы держать под обстрелом гавань. Воздрегали палатки из парусины, свалив на стал бы несколько пальм. Устроили кузницу и, сняв повреждённое мачто, перетащили на берег, чтобы отремонтировать там. Тем временем плотники взялись за исправление повреждений на палубе, а пираты в трёх шлюпках, оставленных доном Иларио, отправились за досками, водой и необходимыми товарами, за которые капитан Блад расплатился. 2 дня пираты работали спокойно. На утро третьего дня возникла угроза, но исходила она не из гавани или города, а с открытого моря. С восходом капитан Блад перебрался с корабля на берег, чтобы наблюдать с вершины гребня за приближением опасности. С ним отправились Волверстон, Чиффиндж, Хакторн, джентльмены из колонии, разделявшие их судьбу, и Огл, бывший в королевском военном флоте канониром. Менее чем в миле они увидели приближающуюся к кадру из пяти больших кораблей, расцвеченную флажками и вымпелами. Все паруса были подняты, их наполнял лёгкий, но всё усиливающийся ветерок. Под взглядами пиратов на переднем галеоне возникло облачко дыма, напоминающее цветную капусту, и раздался грохот салюта, будящий жителей города ещё ворочавшихся в постелях. "Зрелище прекрасное", заметил чефенч ла поэта или штурмана, ответил капитан Блад. Но сейчас я не тот ни другой. Наверное, это адмирал короля Филиппа, маркиз де Риконет. И он не давал слова оставить нас в покое. Угрюмо заявил Волверстон без всякой необходимости. Но я позабочусь, чтобы дал, прежде чем мы пропустим его через драконову челясть. Блад повернулся на каблуках, И сложив рупором руки, стал резко и чётко отдавать приказы двум-трём десяткам пиратов, стоящим на чеку у орудий. Пираты немедленно повиновались и в течение 5 минут втянули две кормовые пушки Сан-Филиппе на вершину гребня. Это были малые пушки, с дальностью стрельбы 1.5 мили, и едва они были установлены, огол стал заряжать одну из них. По команде Блада он выстрелил, послав тридцатифунтовое ядро поперёк курса переднего корабля с опережением на 3 четверти мили. Сигнала ложусь в дрейф, означающего полную уступчивость, не последовало. Как не поразился маркиз де Риконетте этому грому с ясного неба, ему пришлось сделать поворот. Штурвал был круто повёрнут, и корабль накренился на левый борт. Паруса праздно повисли. Над залитой солнцем водой пронёсся еле слышный звук трубы, и шествуй сзади четыре корабля повторили этот манёвр. Потом с флагманского корабля спустили шлюпку, и она понеслась к рифу на разведку. Когда шлюпка пристала к берегу, капитан Блад, Чефинч и Хакторп заняли наблюдательный пост на другой стороне острова, чтобы наблюдать за гаванью и молом, где уже кипел суматоха. Элегантный молодой офицер сошёл со шлюпки на берег, и от имени адмирала потребовал объяснение такому зловещему приветствию. Объяснение было дано. Я ремонтирую здесь свой корабль с разрешения Дона Иларио де Сааведро, полученного в благодарность за небольшую услугу, которую я недавно имел честь оказать ему, когда он потерпел кораблекрушение. Прежде чем я позволю адмиралу войти в гавань, мне нужно получить от него подтверждение санкции Дона Иларио, и слово, что он не помешает мне производить ремонт. Молодой офицер остолбенел от негодования. "Я отказываюсь верить своим ушам, сеньор. Кто вы?" "Моя фамилия Блад. Капитан Блад к вашим услугам". "Капитан? Капитан Блад?" Глаза молодого человека округлились. "Вы капитан Блад?" Внезапно он расхохотался. "Вьимеете наглость полагать?" Блад оборвал его. "Мне не нравится слово наглость". Если же вас интересует, что я полагаю, то будьте добры, пойдемте со мной. Это избавит нас от пререканий. Он повел за собой угрюмого испанца на вершину гребня и там остановился. Вы, конечно, хотели сказать, чтобы я подумал о душе, потому что пушки вашей эскадры сметут меня с этого острова. Будьте добры, взгляните. Он указал тростью черного дерева на суету внизу, где пестрая толпа пиратов кишела у снятых с корабля орудий. Шесть из них были развёрнуты так, что смотрели в упор на узкий пролив Драконова челюсть. Со стороны моря, откуда мог быть нанесён удар батареи, полностью закрывал гребень. Вам понятен смысл этих мер, сказал капитан Блад. И очевидно, вы слышали, что пушки у меня превосходные. Даже и не будь они превосходными, я мог бы смело утверждать, и вы, я уверен, способны разуметь что первый же корабль, пересекший Бушпритом эту линию, будет потоплен, прежде чем успеет изготовиться к стрельбе. Он оперся на свою длинную трость, представляя собой воплощение учтивости. Засвидетельствуйте адмиралу мое почтение. Расскажите, что видели здесь, и заверьте от моего имени, что он может войти в гавань Сан-Доминго, едва даст мне требуемое слово, но не минутой раньше. И мановением руки отпустил офицера. С Богом, сеньор. Чефинч проводит джентльмена к его шляпке. Испанец в гневе не смог оценить подостоинство оказанной ему любезности. Пробормотав по-испански смесь бажбы и непристойности, он отплыл в дурном настроении, даже не простясь. Но либо его доклад адмиралу оказался неточным, либо адмирал был из тех, кого убедить невозможно. Час спустя ядра взрыхнули гребень, а утренний воздух дрожал от канонады. Она вспугнула чаек, и они с криками кружили в воздухе. Но пиратов она отнюдь не встревожила, от обстрела их укрывал природный бастион. Когда огонь ослаб, огол пополз к пушкам, установленным так, что над гребнем виднелись лишь жерла. Неторопливо тщательно зарядил одно орудие. Испанцы, растянувшиеся, чтобы удобнее было вести обстрел, в трех четверть тех мили представляли собой мишень, в которую трудно было не попасть. Огль выстрелил из укрытого орудия, и тридцатифунтовое ядро разнесло фальшборт среднего галеона. Это должно было предупредить адмиралы, что без наказа не вести обстрел нельзя. Затрубили горны, и вся эскадра торопливо повернула под освежающим ветром. Чтобы подорвать испанцев, Огль выстрелил из второго орудия, и хотя физического ущерба выстрел не причинил, зато, как и предполагалось, нанёс моральный, то есть нагнал страх. Затем Огол созвал свистком орудийный расчёт, чтобы во время панического бегства противника перезарядить орудия.